Глава 13. Охотники за демонами. Рахнидом в глотку. Я только вовкус вошёл. Куда они все подевались? Голос Фиргура взорвал вдруг наступившую тишину, словно гром, который так и не прозвучал вслед за яркими вспышками молний. Но не молний, ни чёрного пятна, образовавшегося среди зарослей. Сем бойцов просто не увидели, потому как за миг до их возникновение, люди оказались совершенно в другом месте. Это не они подевались, уточнил Гроб. Это нас куда-то забросило. Позор. Мы покинули поле боя. За ручь оставался верен себе. А ты хотел там героически испустить дух, не выполнив боевую задачу? Тут же садил горцы следопыт. Я, слушай, герой, помолчи немного. Не видишь его выстучеству и без тебя тошно. Оружейник даже не предполагал, насколько оказался прав. После непомерного количества прошедшей через него магии проводника так мутило, что даже намёк волшебника вызвал ужасную рвоту. Перестарался парень. Опаса чувствовали подопечные заруча, которые ни секунды не сомневались, что из мясорубки их вытащил именно наследник. Роам силой растянул шлем и сорвал его с головы. Чем несказанно удивил Азурга, тот точно помнил, у принца был другой цвет волос, да и черты лица заметно отличались. Охранник каторжников хотел задать возникшего вопрос, но вовремя встретился с предостерегающим взглядом Фергура. Ваше высочество, поспешил барон. Прикажите разбить лагерь. Роум только кивнул в знак согласия. Сейчас он боялся подать голос, поскольку не был уверен в себе. Тупая, давящая боль в горле, дрожь во всём теле и полнейший хаос в мыслях навалились на парня с такой силой, что ему захотелось апатично свернуться в колачик под тёплым одеялом и проваляться дотксудки, а то и больше. Между тем Фир грубыстро нашёл дело всем. Одни принялись искать дрова для костра, другие отправились за широкими длинными листьями для навеса. Морлуница сразу заметил несколько странных деревьев неподалёку. В общем, рядом с принцем остались только его телохранитель и волшебник. Что за месторахнет ему в глотку? Трава колючая, словно кто-то утыкал землю хвоей. Булыжники разноцветные вокруг. Да и деревья. Ты где-нибудь встречал такие? Нет. Я и неба такого раньше никогда не видел. А, удивился Фирк, подняв голову. Оно скорее зелёное, чем голубое. Боюсь, что занес лунос от отыбги очень далеко, предположил Гроб. Надеюсь, что не в Инсгарду и не в Хайран. Хотя дорожка из сегодняшней передряги намечалась как раз в одну из этих обителей, однако я точно помню, что никакая жандармская сволочь меня своим мечом не коснулась. Делаю не в оборожских клинках, а в этом. Маккивнул в сторону торчавшего из земли меча юноша продолжал на него опираться. Мне удалось разбудить его магию, и мы здесь. Прилив силы настроения тоже из-за него, и я никогда себя так славно не чувствовал, готов был с сотней врагов сразиться, хотя ещё минуту назад с трудом держал в руках оружие. Меч спас своего хозяина, семьи, имевшимися у него средствами, пояснил следопыт. А вот и поделился силой с его соратниками, но куда он занёс? Полагаю, к ленок и обратно сможет доставить. У тебя действительно есть такое желание? Пока нет, но через день-другой, почему бы и нет? Не знаю, не знаю. После столь сильного всплеска энергии рунопись, скорее всего, истощилась. Заработает ли она снова и через какое время? Её ведь подпитывали на протяжении веков, я думаю. Гроу ап, ты так не шути, гадюку себе в постель вместо девки. Я в Адепги ещё не все дела закончил. Проторчать здесь день-два ещё куда ни шло, но не больше. Так что ты уж постарайся, сумел забросить нас сюда, сумей и обратно вытащить. Ты же у нас волшебник, других нет. Кстати, ты не видел, куда подевался Шират? Неужели убили? Сомневаюсь. Такие в бою не погибают. Гурцы которых отправили за материалом для навесов, вернулись с полными охапками зелено-тобогровых листьев. А вот с дровами для костра вышла осечка. Ни зурк, ни заручь, ничего не нашли. Кроме камушков, здесь ничего нет, пожаловался урядник. Как грибы растут, смотрите. Он бросил на хвою несколько рубинов, пару алмазов и крупный изумруд. У меня то же самое, Командир охранников выложил рядом свою часть добычи. К их удивлению, камни оказались шлифованными, словно их недавно вытащили из золотых оправ и разбросали по округе, как семена. Вместо того, чтобы собирать дрова, вы себе состояние скалачивали. Барон не смог скрыть удивления, глядя на драгоценности. Нет, тут определённо что-то не так. Может, мы спеем? Эх, все вместе. И видим один сон. Так не бывает. А самоцветов под ногами в одном месте столько бывает, перед разнил оружейника морлонец. Все шестеро не могли отвести взгляд от блеска камней. Люди о чём-то говорили, но, похоже, совершенно не слышали друг друга. Незаметно для себя не продвигались вперёд, сужая кольцо вокруг странной находки. Что тут у вас? Тихий голос Руама отвлёк бойцов от гипнотического созерцания разбросанных по траве богатств. Первым опомнился Груаб. "Камни заколдованы. Нужно убираться от них подальше". Постепенно и остальные пришли в себя. "Я же говорил, в одном месте столько драгоценностей не бывает. Разве что они являются приманкой. Ваше высочество, вы сможете идти?" "Да хватит", повысил голос Руам. Сколько можно притворяться? Я не принц. Наследник, наверное, уже подходит к Марлонской границе, а значит, его задание выполнено. Довольно с меня маскарада. "Ты не принц?" вспыхнул Зэруч. "И я выполнял твои приказы, рисковал своей жизнью, обманщик, чтоб тебя лавиной прихлопнуло". "Рядник, ты бы придержал язык. Как никак одно дело делали". Попытался приструнить Горц Сефиргу. Я вам доверял, а вы всё знали и молчали. С меня довольно. Мы уходим сейчас же. Ты собираешься нарушить приказ Верхнего совета? Голос гроба не предвещал ничего хорошего. Мне было приказано сопровождать принца, а не самозванца. Кого ты назвал? Барон положил ладонь на рукоятку меча. Пусть уходят, негромко сказал Руам. С ними действительно поступили нечестно. бойцы за мной. Заручь решительно направился прочь. Однако обогурца, которых лжепринц совсем недавно буквально вырвал из лап смерти, не сдвинулись с места. Уриадник сделал несколько шагов и остановился. Я должен повторять команду. Верхний совет приказал нам сопровождать человека в шлеме, напомнил один из них. Задание ещё не выполнено. Второй горец подолку жены шлем Руаму, прошептав: "Наденьте, пожалуйста. Мы не желаем уходить, но и слушаться приказов не имеем права". Сапожник нацепил ненавистный головной убор, только не стал его застёгивать. Уменьшать силы немногочисленного отряда он считал неразумным. "Что ж, вернувшись в Гейсам, я буду вынужден доложить о нарушении вами воинской дисциплины. Счастливо оставаться". Заручь пошёл с гор допуднитой головой, совершенно не глядя под ноги. Он переступил через горстку оставленных самоцветов, и вдруг прямо из них выросло большое чёрное облако. Бойцы глазам моргнуть не успели, как человек испарился. А камушки-то зубками вы нам с братом второй раз жизнь спасли. Гурец, который упрасил надеть шлем, преклонил голову. Да я тут причём? Немного растерялся юноша. Вы, до да помогут вам горные вершины. Позволили нам не следовать за командиром. Кто ж знал, что он так кончит? Развёл руки в стороны Руам. И всё-таки хоть кто-нибудь догадывается, где мы находимся? Владелец диковинного меча задал самый животрепещущий вопрос. Никто не нашёлся с ответом. Фергуро просто пожал плечами, а Зурк поспешил бы вернуть карманы. опасаясь, что там мог завалиться подобный камешек. Обратья преданно смотрели на своего благодетеля. «Я "Не знаю, куда мы попали", отозвался Гроап. "Но печунку я чувствую, в этих краях долго оставаться на одном месте нельзя. Роам, разу уж ты нами руководил, продолжай дальше, только делай это быстрее". Я, сапужник, обвёл людей недоумённым взглядом. И в глазах каждого прочитал полное согласие со словами волшебника. Хорошо. Идём на север. Юноша вытащил из земли клинок, спрятал в ножны и, несмотря на страшную слабость во всём организме, решительно двинулся в сторону противоположную той, куда уходил Заруч. Люди так же уверенно пошли за своим командиром. Ром, а ты уверен, что север именно там? смотрев на небо, обратился к приятелю барон. Ферг, в сложившейся ситуации я считаю твой вопрос бестактным. Или ты хочешь услышать, что мы идём куда глаза глядят? Пожалуйста, мне не жалко. Да я просто так спросил. Не мог понять, как ты тут сориентировался? Солнце прямо над головой. Я успел заметить, перебил приятеля сапожник. И цвет неба, между прочим, тоже. Так вот, в всежних местах, куда мы идём, там и север. Хорошая примета, надо будет запомнить. Драгоценные камни продолжали преследовать идущих на север. Ту рубин подныгнёт к красному оком, ту сапфир к себе поманит. Реже путники находили изумруды, и их среди колючего зелёного покрова рассмотреть было сложнее. Однако никто больше не пытался даже приблизиться к драгоценностям. Наоборот, их старались обходить стороной. Азург замыкал шествие небольшой группы. И шёл с поникшей головой. Обнаружившаяся подмена принца ударила не только по заручью. До этого момента командир охранников не жалел сил, чтобы показать себя храбрым и умелым воином. Он был уверен, что теперь каждый шаг приближает его к удачной воинской карьере. И вдруг всё рухнуло в один миг. Наследник не видел, как он сражался, как рисковал жизнью. Через чаще прямоствольные широколистные деревья стали попадаться чаще. Ну, ни дорог, ни следов людей или животных путешественники так и не видели. Только зелень хвои, разбросанные по ней гладкие булыжники и самоцветы. Да не свалится мне скобылы по имени удача. Что за убогая местность? Ни холмика, ни ручейка. Я скоро взвою от тоски и запрошусь обратно. Там с жандармами и то веселей было, а тут даже солнце не движется, висит на одном месте, будто его кнебу гвоздями приколотили. Можно, конечно, попробовать вернуться. Не стал возражать юноша. Он из улёк клинок из ножен. Гроб. Ты как? Однообразие окружающего ландшафта начинало угнетать всех. Особенно настораживала нависающая над бигляцами тишина, ни дуновения ветерка, ни стрекота насекомых, ни говоря уже о птицах и животных. Попытка оружейника воззвать к рунам меча успехом не увенчалась. Не отозвался даже верхний слой руны писи. "Я так и думал. Мы исчерпали весь запас энергии", развёл руками волшебник. "Надо ждать. Сколько? Я не знаю. Час, от часу не легче. Хлопнул себе по коленке барон, и почти сразу заметно потемнело, словно кто-то прикрыл небесное светило плотной занавесью. Ого, а ведь на небе ни не тучки, а происходящее вокруг заставило его поперхнуться на полуслове. Марлони закашлялся, наблюдая диковинные метаморфозы. Сначала люди обнаружили, что оказались на берегу широкой реки. Одновременно поменялась и растительность под ногами. Разом пропали все колючки, уступив место разнотравью, кустарникам и низкорослым деревьям. Округлые булужники образовали многочисленные холмы. Тут же появилась дорожка со следами колес и копыт. Пожалуй, только прямоствольные высокие деревья с широкими продолговатыми листьями остались неизменными. Ты посмотри, что творится. Барон, откашлевшись, первым обрёл дар речи. Кто это нам обстановочку поменял? Ты просил убрать однообразие, заказ выполнен, пояснил Роам. Теперь видишь, насколько правильно я выбрал путь? Тут тебе и река, и дорога. Мир вокруг изумлённых путников очень быстро наполнился жизнью. Однако завидяв людей, эта жизнь старалась как можно быстрее убежать от чужаков. И животные, и птицы, и даже насекомые. Лишь один раз отряд успел рассмотреть вблизи представителя местной фауны, который просто не мог убежать из-за обширной рваной раны на одной из шести конечностей. "Гро, что за магия изувечила этого оленя?" спросил Руам. трёхрогого мне доводилось видеть, ну шестиногого и двухголового. Волшебник направил на зверя самые безопасные чары, но тут прямо на глазах рассыпался пеплом. Я, конечно, тоже за гуманное отношение к животным и не люблю, когда они страдают, но мы могли бы его хотя бы на мясопустить. Зачем было превращать? Её не хотел, перебив Марлунца, принялся оправдываться волшебник. только собирался выяснить, нет ли на нём заклинаний, а он остолбенеть. Теперь понятно, почему от нас все шарахаются, юноша поправил шлем. Оказалось, что если его не застёгивать, то он практически не мешает. Эт хорошо, что нас тут все боятся, заявил Фергур. Хуже было бы, если бы на нас нападали. Не спешите радоваться, барон. Азург дёрнул морлонца за рукав. По-моему, вон те рагатые парни на тёмно-рыжих в чёрную полоску тигра конях разбегаться не собираются. Охранник не ошибся в своих предположениях. Всадники быстро взяли людей в кольцо, направив на них купья с синими зазубренными лезвиями. Барык Камень с досадой подумал: "Следопыт, значит, придётся действовать только мечом". Возжалел Бойцы одновременно огалили клинки. Демоны, сопротивление бесполезно. Спрячьте оружие и следуйте за нами. Хриплый голос принадлежал воину с самыми крупными рогами. Как ты нас назвал урод? Сам давно в зеркало смотрелся. Фиргуру не желал сдаваться без боя. Думаешь, ежели я седлал кошку, то тебе всё позволено? А ну слесайдирись как мужчина. Кинтавру с кошачьей мордой, в речи Марлунса что-то не понравилось. Глаза необычного скакуна, помережёлтый цвет на красный, и выстрелили огненным лучом. Лезвие меча раскалилось до бела и начало терять форму. Всё, вопросов больше нет. Фирг выбросил испорченное оружие и послушно поднял руки. Мужики, клинки действительно лучше спрятать. Видали, что они глазами вытворяют? А у меня вопросы есть. Ром вложил свой меч в нужный и сделал шаг вперёд. Кто вы такие и куда мы должны за вами следовать? Что это за местность? Как вы на нас вышли? Почему этот зверь испортил оружие моему человеку? Отвечайте, или я за себя не ручаюсь. Парень смотрел прямо в круглые глаза всадника, треугольная физиономия рогача. сильно отличалась от человеческой. Хотя тоже имела два глаза, с небольшим трудом угадывались ноздри и рот, а по бокам головы располагались два похожих на уши бугристых нароста. Пятнистый скакун снова продемонстрировал польку глазами, прочертив линию возле ног человека. Однако сапужник отступать не стал. Он сделал ещё пару шагов и упёрся нос к носу в кошачью морду. Я с места не сдвинусь, пока не получу ответ. Понятно вам или нет? В голосе юноши звучала такая решимость, что кентавр начал пятиться назад. Мы охотники на демонов, после небольшой паузы ответил наездник. Радуйтесь, что вами заинтересовался господин этих земель, иначе бы и разговор был очень коротким. Не надо нас запугивать, уважаемые. Юноша скорее почувствовал, чем заметил, упёршись в грудь, как пью. Он вошёл в рашё, останавливаться не собирался. Что за хозяин? Но все вопросы он ответит сам. Моя задача сопроводить вас к его дому, чтобы в пути ничего дурного не случилось. Тон речи Рогача стал не столь вызывающим. Прошу следовать с нами. Нас, оказывается, в гости приглашают. повернулся к своим руам. Никто не возражает. Бойцы сочли за лучшее промолчать. Выслушав доклад Йерланда о полном провале операции по захвату наследника, Енивр всю ночь и половину следующего дня не находила себе места. Казалось, буквально всё обернулось против её планов. Сегодня королева даже не поехала к Эрмудагу, отправив очередную жертву в сопровождении своих личных охранников. И если он сильно соскучился, пусть сам ко мне во двор испажалует или пришлёт кого-нибудь из своих рабов с официальным приглашением. В конце концов, сам виноват, установил мне жёсткие рамки, да ещё заклятие наложил. Тёмная волшебница попыталась обнаружить его следы на своём теле, осмотрела каждый участок кожи, но ничего не нашла. Затем с такой же скрупулёзностью она провела анализ собственного источника. тяжёродное вкрапление оказалось именно здесь и сидело настолько прочно, что избавиться от порчи своими силами женщина не могла. Существовал всего один выход доставить целителя во дворец и обменять его на освобождение от страшного заклятия. Но королеву постоянно преследовали неудачи. Сначала Тарин избавился от хитроумного моичка Затем перебрался через непроходимое болото, дальше и того хуже, обвёл вокруг пальца целую армию волшебников и жандармов. И теперь ему вряд ли кто помешает покинуть Адепгию, и внутренний семейный скандальчик сразу превратится в государственный переворот с серьёзными международными осложнениями, которые в данный момент очень, кстати, одно дело объявить принца околдованным чужаком. вызвать тем самым сочувствие к больному наследнику, которого нужно освободить от злодеев и доставить во дворец для скорейшего лечения, и совсем другое объясняться с влиятельными лицами соседней державы, если они признают Тарина полностью вменяемым, тогда уже заговорщиков станут считать неширады и иностранных телохранителей принца, а тех, кто обманывал подданных, выдавая чёрное за белое. Этого нельзя допустить. Но как перехватить Тарина в чужой стране, где у меня нет никаких связей? Кого послать последу принца? Как выманить его обратно? Вопросы крутились в голове, сменяя один другой, но ответа так и не находилось. Ладно, сдалась тёмная волшебница. Позову Каешингуского посла. Как никак земляк. Мортио посоветует. Он же просил у меня помощи, когда ему было необходимо найти человека, владеющего параддовать долги. Женщина вызвала Луция. "Сообщи Шонгускому послу, что я хочу его видеть, немедленно". Дуарс выглядел немного испуганным, хотя изо всех сил старался этого не показывать. Обычно дела с ним вёл третий советник короля или его помощник. проф да сам советник в последние дни куда-то подевался, и поэтому шунгускую дипломатическую миссию пока никто не беспокоил, и вдруг посла вызывает королева. Это не могло не насторожить, особенно после распространившихся во дворце упорных слухов о её разладе с регентом. Присядьте, уважаемые. Еневра принимала соотечественников в кабинете мужа. Женщина делала вид, что изучает важные документы. демонстрируя свою занятость, выдержав пятиминутную паузу, она отложила в сторону бумаги и подняла взор на вошедшего. Господин Дуарс, у меня возникла необходимость посоветоваться с умным человеком по одному щепетильному дипломатическому вопросу. Слушаю вас внимательно. Посол благоразумный не стал интересоваться, почему Ригенше не обратилась к своим подданным. Хотя вопрос буквально напрашивался. А вы хорошо знаете Иярха Короля Марлона? Да, его. Скорее нет, чем да, уклончиво ответил Шунгусиц. Но вы его хотя бы и видели? Работая помощником посла в Марлонию, я неоднократно присутствовал на королевских приёмах. Но после нескольких мимолётных встреч трудно составить мнение о человеке. Что вы можете сказать о его пристрастиях, привычках, слабостях? Ничего конкретного. Дуар старался вести себя крайне осторожно. Хорошо. Её нервы начинало злиться. Подойдём к проблеме с другой стороны. У меня возникла необходимость обратиться к Ярхус с несколько необычной просьбой. Суть её я сейчас объяснять не буду, но точно знаю, что самого правителя Марлона она не обрадует, скорее наоборот. Тем не менее, он должен её выполнить. Можете дать мне дельный совет? Обещаю, что ваши старания будут оценены по достоинству. Глава шунгусской дипломатической миссии серьёзно задумался. по распространившимся в станице Адепги слухам, её правители в последнее время предпринял ряд непопулярных мер, обложив подданных огромными налогами. Также упорно поговаривали, что ригент снюхался с дьявоном, попутно устранив магистра Срангула, и теперь на него, дискать, совсем нету права. При этом добавляли, что после исчезновения дочери Ирланд ополчился и на супругу, которую собирается чуть ли не заточить в одну из тюрем в забытых уголках державы. Несли берет этим слухам встреча с тёмной волшебницей сулила дуарзу большие неприятности. Однако масштабы распространения дворцовых тайн показывали, что в происходящем явно заинтересованы самые влиятельные лица. Кроме того, ат внимательного взгляда иностранцев, служивших при дипломатических миссиях, не укрылись изменения в облике правителя. В последнее время он заметно сдал и на редких приёмах держался весьма неуверенно, ту идил, поглядывая в сторону супруги, задав себе извечный вопрос: кому это выгодно? Посол, анализируя ситуацию, пришёл к единственному выводу: адыбги ждут большие перемены, за которыми, вероятнее всего, стоит сама Еневра. Насколько я понимаю, вы хотите предложить восточному соседу выход из затруднительного положения. Меня абсолютно не интересуют чужие проблемы. В затруднительном положении не он, а я. Еневра уже начинала сожалеть о том, что позвала этого идиота. В политике, госпожа, просить должен только слабый у сильного. Если вы равны, а мы будем исходить из этого постулата, то вам надо постараться облечь просьбу в особую форму, чтобы она выглядела как взаимовыгодное предложение. Хм, с этого момента поподробнее и более простыми словами. Давайте вернёмся хотя бы к тому беглецу за помощью в поимке, которого я обращался к Йерланду. Если бы я действовал от имени царя Уалза, а не от себя лично, то ни о какой просьбе не могло бы быть и речи. И как бы вы поступили? Слова собеседника заинтересовали волшебницу. Первое правило в подобных делах доказать, что беглец угрожает спокойствию, а ещё лучше власти правителя той страны, к которому обращена просьба. Проверено неоднократно, действует безошибочно. Главное здесь не переусердствовать. То есть, сильный страх может наоборот спровоцировать активные действия и привести к уничтожению того, кто больше всего нужен. Если помните, Хюнугу беглец был нужен живым. Помню, помню. Если бы я тогда знала, что он собой представляет, сама бы отправилась его ловить. Здесь тоже есть один тонкий момент, госпожа. Ни в коем случае нельзя раскрывать все карты. Думаю, стоит обозначить общую угрозу, описать контуры задачи, туманно объяснить, что нужен вам человек бесполезен для кого бы то ни было, и что особенно важно, обрисовать вознаграждение за услугу. Вознаграждение. Удивилась Еневра. У короля Марлона есть всё, что душа пожелает. Когда я работал в посольстве Марлона, слышал, что король души не чаял в поരുдистых рысаках из Гайсы. Такие подарки он принимал как правило за пустяковые услуги. Если же речь идёт о делах государственной важности, то их понадобятся табун. Меня это не устраивает. Пока доберёшься до Гайсы, закупишь их, перегонишь через две границы, Есть более быстрый и надёжный способ, говорите. Любой правитель заинтересован в укреплении своей власти, сколь бы незыблемой она ни казалась, таинственно заявил посол. Иョрх ни исключения. Если во время его правления территория державы станет больше хотя бы на милю, так, так, так. Регина шатад ввинлов в сторону все бумаги. Она уже уловила суть предложений собеседника, а потому решила несколько сместить акценты в их разговоре. Интересно, а какую опасность ты бы обрисовал в отношении того же Ксуала? Тут совсем просто назвал бы его человеком, хулящим правителей перед простым народом, и добавил, что преступник нанёс личное оскорбление Уалзу, за что должен быть прилюдно казнён на центральной площади. С одной стороны, просматривается угроза, что беглец продолжит своё дело и в отношении Ерланда, с другой, он точно не представляет никакой ценности, но и убивать его не стоит, ведь на глецу готово на более мучительная смерть. Хорошо. А какие подарки за услугу? Поскольку дело Пустякова и достаточно было какого-нибудь редкого амулета, то, жалуй, это сработало бы, кивнула Еневра. Спасибо, Эдуардс. Ваши советы оказались на редкость дельными. На досуге я подумаю, как вас отблагодарить. Можете быть свободны.